Олтер немного расслабился и не возражал, когда Марьям каждый вечер смывала краску с лица. Правда, кто-то из мужчин постоянно караулил у палатки. Марьям была на седьмом небе и каждый раз старалась приукрасить себя к ужину. Порой молодые люди посмеивались над варварской роскошью побрикушек, которые она надевала. "В ней играет чужая кровь", как-то заметил Олтер. Он не имел в виду ничего обидного, но девушка расстроилась. «Но во мне есть английская кровь!» — воскликнула она. «Я тоже англичанка!» Уолтер очень беспокоили ее украшения, но он пытался себя убедить, что она взяла их с собой еще до побега. Но однажды вечером она появилась в ярко-красном шелковом наряде, и он больше не мог успокаивать себя таким образом. Платье так красиво смотрелось в сочетании с темными волосами, что Уолтеру не хотелось допытываться, откуда оно у нее, но нужно было покончить с кражами раз и навсегда. «Откуда у тебя этот наряд?» «Махмуд видит, Махмуд берет», — улыбнулась она. Уолтер вспомнил, что сказал Трис и еще при первой краже. Нельзя рисковать и заставлять ловкого Махмуда возвратить украденную вещь ее законному хозяину. Уолтер подвинулся ближе к огню и печально покачал головой. «Я понимаю, что на Востоке...» Довольно легко относиться к Воровсу, сказал он. Поэтому мы не станем тебя отчитывать за этот грех, Тафи. Ведь ты мне дала обещание, но постоянно его нарушаешь. Девушка попыталась исправить положение. Это правда, Олдо. Но ты в тот раз был очень зол, когда заставлял меня пообещать это. Но потом мне показалось, что я тебе начала нравиться, поэтому решила, что ты изменил мнение. Что тут такого? Это мои вещи. Всё, что принёс Махмуд, принадлежало мне, и даже это алое платье. Если кому-либо придёт в голову, что все украденные вещи были твоими, заметил Олтор, то сразу станет понятно, что ты продолжаешь следовать вместе с караваном. Девушка кивнула в знак того, что всё поняла. Теперь я твёрдо обещаю, что не стану ни о чём просить Махмуда. В это время мы должны что-то предпринять. Махмуд соберёт все украденные вещи и закопает их где-нибудь подальше. Марьям, мне неприятно это говорить, но иного выхода нет. Наверно, ты прав, сказала девушка помолчав. Но мне их очень жаль. Вот этот вечер он играл в шахматы с баяном, а когда вернулся, в юрте было темно. Скристром глубоко дышал, а Махмуд, как всегда, храпел. Олтер понимал, что они оба спят, но из-за занавески раздавались какие-то шорохи. Марьям тихонько выбралась на середину юрты и шепнула: "Олтер". Он придвинулся к ней. Девушка протянула руку и коснулась его, чтобы быть уверенной, что он её хорошо слышит. "Я должна тебе всё рассказать". Махмуд выбросил все вещи, кроме ножниц. Мне хочется их оставить. Ты знаешь, почему? Наступила тишина, а потом девушка прошептала. Ты мне никогда ничего не рассказывал об Англии, а я желаю знать о ней как можно больше. Ты меня возьмешь с собой, правда? Жизнь в Англии совсем не такая, как здесь. Она сложнее, чем на Востоке, а климат холодный и влажный. Ты уверена, что готова изменить всю жизнь? Это все не важно. Теперь, когда мне известно, что во мне течет английская кровь, Я хочу стать настоящим англичанкой. Я хочу жить в стране моего отца, даже если мне там придётся нелегко. Девушка прошептала эти слова так страстно, что Олтер испугался.